Глава четвертая. Послушание. От 6 до 11 лет. Как вы думаете, что значит послушание в контексте начальной школы? Почему мы выбрали именно такое название? Какие мысли и эмоции вызывает у вас слово «послушание»? Безразличие? Согласие? Или, может, протест? Зачем оно нужно? Сейчас мы ответим на эти и многие другие вопросы. А вы вспомните себя в начальной школе. Не так уж давно это было. И попробуйте проанализировать, как прошли этот этап антагенеза. В словарях послушание определяется как повиновение, покорность, и часто это слово ассоциируется с жизнью монахов и воспринимается как жесткое подчинение догмам. Но если обратить внимание на корень слова «послушание», то можно увидеть слово «слушать». Поэтому мы будем рассматривать послушание как формирующееся умение слышать правила и требования, следовать им, выполнять свои обязанности. При этом постепенно увеличивается уровень осознанности этого процесса. Основная проблема современных первоклассников состоит в том, что в период развития креативности детей часто достают обучалками, и идти в школу им просто скучно. У ребенка нет предвкушения чего-то нового и интересного. У него уже был портфель, он уже писал в тетради, возможно, получал свои первые оценки. И придя в первый класс, он понимает, что то же самое будет еще целых 11 лет. А если ребенок не получает удовольствия от общения с шумными одноклассниками, такое тоже бывает, то наступает просто тоска зеленая. Вторая проблема этого периода – ребенку может не подходить программа. Если ребенок хорошо подготовленный, а программа слабая, например, он умеет читать и писать, а его просят рисовать палочки и крючочки, то ему становится скучно. И если энергии много, то он будет мешать другим ученикам, а то и срывать уроки. А если ребенок со средними способностями попадет в класс с сильной программой, то через какое-то время ему станет невыносимо плохо, и он растеряет даже те знания и умения, которые имел. В идеальном варианте ребенок, который успешно прошел предыдущие этапы, став первоклассником, понимает, что попал в серьезную систему. Его загрузили заданиями, и он с удовольствием и интересом начинает поглощать информацию. Каждый ученик находит что-то свое. Кто-то любит красиво, разными ручками написать правила и потом любоваться. Кто-то обожает решать примеры, кто-то получает удовольствие от разговора с учителем, в котором находит ответы на свои вопросы. В итоге формируется радость от познания, которая остается на всю жизнь. Учеба – это только часть этапа. Другая часть, причем часто даже большая. Это жизнь на перемене: беготня по коридорам, разговоры в туалете, в раздевалке перед физкультурой. Ребенок начинает собирать социальную информацию, осваивать социальные групповые роли. Конечно, начало этого освоения происходит в детском саду, но минимально. В школе же ребенок начинает пробовать роли шута, лидера, эксперта. И все это сопровождается бурей эмоций и страстей, конкуренцией. Кстати, роль шута, как ни странно, мощнейшая. На нее часто пробуются несколько детей, а в итоге в классе не остается ни одного шута. Экспертов может быть много. И это прекрасно, что у каждого есть возможность выбрать свою сферу. Всегда есть лидер и оппозиционный лидер. И у каждого своя группа. В общем, у ребенка в начальной школе множество важных приключений. И если все предыдущие этапы пройдены благополучно, то это бескризисное, беспроблемное время, потому что ребенок в этот момент является объектом. Его учат. Социальные проблемы проходят в облегченной форме и всегда могут прийти на помощь учителя и родители. Кстати, по поводу дразнилок. Это нормально. Ребенок узнает, что мир – не самое благостное место и в довольно щадящей атмосфере учится взаимодействовать с другими. «Да, я ношу очки. Меня дразнит очкариком. Что мне делать в этой ситуации? Я не могу поменять себя или мир. Но мои очки видят 30 одноклассников». А разницы лишь трое. Можно сделать вывод, что большинство людей не видят в этом ничего смешного, но есть несколько таких, которым хочется посмеяться над этим. Я понимаю, что и в другом классе 26 человек будут спокойно относиться к моим очкам, а несколько обзываться. Тогда я принимаю решение, что же делать. Снять очки и драться, дразниться в ответ, жаловаться учителю, игнорировать, пытаться подружиться и объяснить, зачем нужны очки, дать их примерить, а если у меня дальнозоркость, то показать, что через очки можно поджигать бумагу. То есть я буду бороться и использую все известные мне методы, чтобы изменить ситуацию. И в 98 случаях из 100 решу я эту проблему. Из начальной школы ребенок выходит с тремя инсайтами. «Мир нормален, потому что большинство относится ко мне нормально», вспоминается фраза «люди не думают обо мне плохо, они вообще обо мне не думают». Мир неблагостен и не идеален, всегда есть трудности и проблемы. Есть те, кто тебя не любит, причем причина не важна. Ты носишь очки, у тебя лишний вес, ты слишком худой, ты плохо учишься, ты хорошо учишься и так далее. Причина заключается в них самих, но с этим можно работать и преодолевать. Формируется ощущение «я могу». Я могу самостоятельно или с помощью справиться со всеми трудностями и проблемами. И все же есть прекрасное ощущение, что надо мной есть крыша. Если у меня что-то не получится, возникнет проблема, то взрослые мне помогут. Понимание нормальности мира, нормальности того, что мир наполнен социальными проблемами, но их возможно решить, ребенок выносит именно из нынешнего периода. В дошкольном периоде он не может еще понять и обобщить свой социальный опыт, потому что у него нет навыка рефлексии. Кто-то из вас может увидеть противоречие между темой нашего разговора и названием главы «Послушание». Причем здесь послушание, если ребенок вполне свободен и самостоятелен. Тактически, ребенок, конечно, субъект, который свободно делает выбор и развивается, решает возникающие проблемы. А вот стратегически, если смотреть шире, он находится в жесткой школьной системе, где нужно сидеть 40 минут на уроке, выполнять требования учителя. Причем часто смысл этих требований ускользает от ребенка. Например, отступить пять клеточек слева и две сверху, чтобы записать тему. Зачем? Непонятно, но надо, иначе снизит оценку. Надо приходить без опоздания к началу урока или раньше. Обязательно переобувать сменку, поднимать руку, чтобы ответить, и многое-многое другое, что проходил каждый из нас. То есть ребенок здесь объект обучения, воспитания. И чтобы успешно решать свои проблемы в той области, где он свободен, ребенок должен успешно вписаться в систему, даже если она не нравится, непонятно. Именно тогда ребенок получает опыт послушания, но у него есть и степень свободы. Зачем нужно послушание? Затем, что ребенок еще недостаточно взрослый и не может сам организовать свою жизнь. Но в этом возрасте он уже способен отрефлексировать и понять то, что с ним происходит. А ребенок, который сопротивляется, требует, чтобы все было так, как он сказал, и топать ножкой. Это не сильный характером, да и не очень умный ребенок, даже если обладает какими-то знаниями чуть выше среднего уровня. А скорее, избалованный ребенок. Умный человек использует ту систему, в которую попадает, изучает ее, определяет для себя необходимую степень свободы. Можно назвать это очередной ступенью развития способности к адаптации. Описанное ранее – это позитивное прохождение этапа. А каков же результат негативного проживания начальной школы? Как мы отмечали ранее, это скука. Ребенка заранее подготовили, затем отдали в обычную школу, и ему просто нечего там делать. Он все знает, или ему кажется, что он все знает, потому что он что-то где-то слышал. Учительница тоже ставит галочку «этот ребенок знает и умеет», и перестает обращать на него внимание, потому что ей нужно научить остальных детей. И у ребенка к скуке добавляется обида. Ему станет интереснее и веселее только в том случае, если в средней школе он станет любимцем какой-нибудь учительницы или руководителя кружка, которые начнут выделять его и уделять внимание. Поэтому родителям важно понимать, если уж они в свое время отдали ребенка на развивашки, то сейчас нужно помочь найти интерес в учебном материале сотрудничать с учителем, а не осуждать его за отсутствие внимания. В более зрелом возрасте хороший навык – самому уметь себя заинтересовать, найти что-то, пусть и даже красивое оформление доклада, что может доставить удовольствие, радость от учения. Второй вариант развития событий – это когда ребенка без знаний, навыков, умений отдают в первый класс, где дети умеют читать, писать, считать. В первое время ребенок очень старается – но через какое-то время он понимает, что не догоняет остальных даже с репетитором и дополнительными занятиями. И возникающий дискомфорт портит впечатление от всей начальной школы, если его оставляют в этом сильном классе. Но тут есть хороший вариант развития событий. Родители и учителя, да и сам ребенок, принимают, что он средний ученик, учащийся на тройке. И спокойно к этому относятся, хотя радости особой нет. А реализовать свой потенциал, получить признание он может в другой сфере, например, в спорте, в коммуникации, стать лидером в творчестве. И это мудрость родителей и учителей найти такую сферу реализации для школьника и помочь ему проявиться. Мы помним, что начальная школа – время послушания, поэтому дети, которые проходят этот этап не самым позитивным образом, могут уйти в протест на следующем этапе. Интересно проживают период начальной школы дети, которые не прошли этап установления границ. Это те самые школьники, которые постоянно получают замечания в дневник. Выкрикивают, «А у меня ручки нет и карандаша тоже. А если я не так напишу, то что мне будет? А почему у меня три? Я же все правильно сделал. Ну и что, что я писал зеленой ручкой? Я не уйду, пока вы не поставите четыре». То есть ребенок продолжит проверять и прогибать границы учителя и одноклассников постоянно лезть в драку, хулиганить, срывать уроки. И очень повезет, если ему достанется четкий, строгий учитель, который не позволит собой манипулировать и не поддастся. Тогда ребенок, наконец, пройдет этап формирования границ. Если же учитель не справится, то не сформируется никакого послушания. Границы так и будут архаическим способом продавливаться, но недолго. В конце концов, такого ребенка начнут дразнить – перевоспитывать его одноклассники. А это не самый приятный процесс. В заключение скажу, что очень обидно, когда этот прекрасный период вспоминается так. Мне было скучно, меня дразнили, обижали, все было ужасно, потому что это волшебный период, когда ты уже многое можешь, но почти ни за что не отвечаешь. Ты отвечаешь за отношения с одноклассником, чистоту в тетрадке, выученный урок, совсем несложные задачи, которые по силам семи-десятилетнему ребенку. Но очень радостно, что у большинства детей воспоминания о начальной школе яркие и счастливые. Если вам интересно художественное описание этого периода, его правильного проживания, послушайте, почитайте Денискина рассказы Виктора Драгунского. Книга отлично передает всю эмоциональную и событийную палитру возраста начальной школы. Уверена, вы получите большое удовольствие. Лирическое отступление от Екатерины Мурашовой «Земля королевы мод». Мне часто приходится наблюдать за современными детьми и подростками, и я невольно вспоминаю свое детство. Удручающее меня наблюдение состоит в том, что у современных детей из-за переизбытка информации нет концентрации на задаче. Если не получается решить проблему в течение короткого времени, она просто бросается и забывается. Сейчас колоссальное количество доступной информации. Получить ее очень легко. Взять телефон, залезть в интернет – и ее ценность становится минимальной. А вот при дефиците информации ее ценность колоссальна. И мне вспоминается история. В мои школьные годы, а это 70-е годы, всю информацию черпали из книг, которые нужно было еще найти. А, например, в библиотеку Академии наук записывали только с 16 лет и по паспорту. В то время у меня на стене висела огромная географическая карта мира. И я, делая уроки, боковым зрением видела одну и ту же область, Антарктиду. И поверх Антарктиды было написано «Земля Королева Мод». Сначала я спросила у родителей, что это за земля, почему она так называется. Родители не знали. Тогда я пошла к учительнице географии и спросила, кто такая Королева Мод и почему ее именем названа Земля. Это имя или это Королева Моды или еще что-то. Она ответила, что вопрос интересный, но она не знает, и предложила спросить учительницу истории но не моя учительница истории, ни еще две учительницы тоже не знали. Кто-то из них посоветовал мне сходить в библиотеку. В детской библиотеке информации не было, а я в то время посещала кружок зоологии на биофаке ЛГУ и ходила мимо здания 12 коллегий, сейчас в Санкт-Петербурге, а тогда в Ленинграде. И я знала, что там рядом находится библиотека Академии наук. Я пришла в библиотеку и подошла к гардеробщику с вопросом, «Можно ли мне попасть в библиотеку?» Мне ответили, что категорически нельзя без паспорта и до 16 лет. Мне в то время было лет 13. И вот я стояла в огромном фойе у основания огромной лестницы, и вид у меня был, видимо, очень несчастный. Через какое-то время проходящий мимо молодой человек спросил, что у меня случилось. Я рассказала свою историю, и он согласился заказать нужные книги и узнать, кто такая королева мод. Но заказ исполняется два часа, и молодой человек спросил, смогу ли я прийти сюда через это время. Я ответила, что буду ждать тут, если меня не выгонят. Дальше он сказал фразу, которую я запомнила на всю жизнь. «Девочка, из библиотеки Академии наук не выгоняют желающих знать». Прошло больше двух часов, и я думала, что он обо мне забыл. Но на самом деле позже принесли книги, а молодой человек должен был не только найти информацию, а еще и выписать ее для меня. Ведь тогда нельзя было сфотографировать страницу телефоном. И вот, наконец, он спустился и протянул мне листочек, на котором красивым мужским почерком был написан ответ на мой вопрос. Я до сих пор жалею, что не спросила, как его зовут. Я до сих пор хочу его поблагодарить за помощь. «А у вас поиск ответа на мой вопрос займет всего несколько минут». Эта история иллюстрирует сверхконцентрацию на задачи, которые способствуют развитию системного мышления. Но есть и радующие меня обстоятельства. Все же частично концентрация на задачи, целеустремленность развивается, но происходит это скорее в рамках хобби. Например, спорт, компьютерные и настольные игры, научные кружки. Подумайте, в какой именно области вы можете сознательно развивать эти способности, чтобы наблюдать результат?